Глава 9, Вслед за появлением глаза, смотрящего с потолка, навалилось странное чувство беспомощности, липкого и холодного ужаса, разливающегося в солнечном сплетении. А затем в дверь первого этажа ворвалось полчище призраков. Они перли сплошным потоком, полностью перекрыв поле зрения, и отступил на шаг, выпуская снопы молний. Вот только разряды прошли сквозь них, не причинив никакого вреда. Все внутри сжалось предчувствие боли боли, отвонзающихся в живот когтей, но они проскользнули мимо. Я вновь ударил молнией, полностью перекрыв коридор. Никакого эффекта. Но и против меня тоже. Неужели преображение позволило не терять энергию от атак призраков? Нет. На секунду замешкавшись, я пропустил атаку твари, ворвавшейся в окно, и пролетевшая рядом тень успела цапнуть меня за руку. Ладонь на секунду онемела. Мороз прошел до локтя, и, отпрянув, я вновь активировал молнию, одновременно вложив часть энергии для восстановления здоровья. «Иллюзия!» – выругался я, удерживая проход. Несколько призраков растворились туманом. Остальные же, не причиняя никакого вреда, пролетали мимо. Я сумел справиться с иррациональным ужасом, и только после этого сумел оценить картину со стороны. «Нас атаковали сразу несколькими параномальными способностями, и ни с той, ни с другой я ни разу до этого не встречался». Михаил прятался за щитом в углу, стараясь не отсвечивать, но призраков было не обмануть. Они атаковали всех живых, и только включенный электрический покров защищал от буйствующих теней. Охотники выбрали удачный момент для атаки, но попытались воспользоваться не сработавшим методом. Все спецы выдержали паническую атаку, Хотя я и слышал нервный шорох из-за стены. Несколько минут атака продолжалась, пока до противника наконец не дошло, что метод не работает. Большая часть призраков мгновенно исчезла, но чувство угрозы никуда не делось. Тени продолжали лезть из всех щелей, набрасываясь на меня и, вероятно, также пытаясь сожрать как спецов, так и охотников. Но делали они это в практически полной тишине, сохранявшейся несколько минут. Взрывы прозвучали одновременно и у нашего входа, и у заднего. Яркая вспышка сменилась поднятой серой дымкой из мелкого бетонного крошева. Тут же раздалось несколько слаженных автоматных очередей, которые практически сразу стихли. Криков я не услышал, но что хуже всего, противника не было слышно в поступающей мгле. Всматриваясь в дым и пыль, оставленные взрывом, я, не переставая, поливал молнии атакующих призраков и в одной из вспышек увидел отблеск металла. Мгновенно среагировав, я пригнулся, и в то же мгновение возле моей головы просвистело несколько игл. Секунда, и они снова исчезли в тумане, будто их выдернули за нитки. А затем раздался еще один взрыв, почти за моей спиной, с противоположной стороны коридора. Выхватив из-под пространства автомат, я обернулся и успел увидеть неясный, мгновенно слившийся с поверхностью силуэт, Наши на такое совершенно точно не были способны, поэтому я не стал мешкать и нажал на спуск, поливая подозрительную стену длинной очередью. Краской штукатурка брызнули во все стороны фонтанами, но на стене осталось несколько кровавых отметин. В этот момент брошенная спица клюнула меня в плечо, и тело содрогнулось от сильнейшего разряда. Я рухнул на одно колено. Невидимая нить натянулась, зацепившись за перила, и игла вышла из раны. В ту же секунду раздался треск длинной автоматной очереди, короткий вскрик и целая канонада выстрелов. Невидимка, пытаясь скрыться от моего огня, напоролся на группу спецназа, ожидавшую в засаде. Схватка длилась недолго, но была яростной. Крики почти сразу стихли, а когда я двумя прыжками добрался до комнаты, все было кончено. Двое спецов лежали порубленными на неровные половинки. Не повезло саперу, и одному из прикрывающих выход автоматчиков. Тела охотника нигде не было. Но, судя по брызгам крови на стенах, его нехило потрепали до того, как он успел телепортироваться. Вероятно, сработал такой же механизм, как и раньше. Не став отвлекаться на очевидные вопросы, я бросился обратно в коридор. Выпустил серию разрядов, дождался атаки иглами и, увернувшись, садил длинную очередь в облако, где скрывался враг. Пули загрохотали по плитке, но не все. Дым от взрывов словно разрезал воздушной стеной, в которой застряли пули. «Чёртова стрекоза со своими полями!» Выбрав замкнутое пространство, я сам загнал себя в ловушку. «Можно сбежать одному, но если я хочу вытащить остальных бойцов, делать это нужно немедленно, иначе нас просто задавят прессом». Но вначале уже испытанный способ противодействия — граната. Подствольник хекнул, выплевывая белый снаряд. Помня о возможностях твари, я метил не в нее, а в пол рядом. Не сработало. Осколки застряли в том же поле, что и пули, зависнув в воздухе. Охотница явно учла прошлое поражение и резким движением погнала все зависшие объекты ко мне. Резко пригнувшись, я пропустил над собой лезвие косы смерти, переполненное осколками и пулями. Но когда попробовал выглянуть, следом прошла вторая, а за ней и третья волны, теперь со штукатуркой и бетонной крошкой. Коридоры лестничный пролет наполнились пылью, закручивающейся от каждой новой косы. Своей способностью тварь хотела заставить меня сидеть на одном месте, закрыть обзор, чтобы лишить пространства для телепортации и маневра. Зачем? Я не собирался выяснять. Еще две гранаты, обычных, а не из подствольника, ушло в пылевое облако осколочная, для отвлечения внимания, и светошумовая, через секунду вспыхнувшая миниатюрным солнцем, которая пробилась даже через сомкнутые веки, а грохот больно ударил по ушам. Выпрямившись, я поднял ствол, чтобы добить скорчившуюся от боли дрянь, и чуть не поймал остальные иглы лицом. Успел увидеть в оседающей пыли знакомую белую броню. Это была то ли кость, то ли покрашенная под нее сталь. подруги учехи подтянулись. Я выстрелил навскидку, пустив длинную очередь, и в тот же момент позади раздался грохот пулемета. Я упал на пол, перекатился в сторону и, только оказавшись в углу, обернулся, наведя ствол на противоположный конец коридора. Вовремя! Двухметровый кусок стены сместился, и, стоило мне открыть огонь, бросился в мою сторону, набегу, меняя очертания. Тварь, больше всего напоминающая двуногого ящера, накинулась на меня распахнув полуметровую пасть, полную бритвенно-острых треугольных зубов. Пули кромсали ее плоть, вылетая с противоположной стороны, но не останавливая монстра. И что куда хуже, за первым динозавром бежало еще несколько. Я в очередной раз остро пожалел о том, что не взял уза и ружье с алхимическими пулями. Но жалость времени мне не подарит. Зажав спуск, я за десяток секунд выпустил весь магазин. Ведущий хищник споткнулся, пробежал еще пару шагов и рухнул на пол. Об его тело споткнулся второй, но несколько тварей спокойно перепрыгнули повалившихся сородичей. Монстры были уже в паре метров, и я понял, что не успеваю перезарядиться. Прямо из положения лежа я телепортировался вверх, к потолку и сразу в сторону. Динозавр щелкнул зубами в месте, где я лежал, завертел башкой, пытаясь определить угрозу, Но в этот момент на него напоролся, не успевший затормозить сородич. Оба динозавра, по инерции, пробежали несколько шагов и, так и не сумев затормозить на обломках штукатурки, рухнули вниз по лестнице. В коридоре тем временем шла бойня. Остатки отряда спецов не жалели патронов, начиняли твари свинцом. Вход шло все от пистолетов до пулемета. Военным удалось не только сдержать натиск монстров, но и перебить их всех без остатка. Вот только времени радоваться достижениям не было. Внизу сработал один из взрывных сюрпризов и сунувшийся к лестнице ящера сел, оставляя на стене кровавый след. Его оглушенный товарищ мотал головой. Не теряя ни секунды, я перезарядился, сунул гранату в подствольник и готов был уже вдарить по монстру, когда силовая волна опомнившейся охотницы сбила меня с ног. Ящер бодро бросился вперед. Я же, переведя дыхание, встал на одно колено и взял на прицел выход. Стоило голове ящера появиться над полом, как я тут же зажал спуск. Тварь, уже выучившая, чем ей грозит попадание, отшатнулась, но тут же бросилась в атаку, не жалея головы. Пули зависли в воздухе. Следом за ящером поднималась охотница. Пули и гранаты оказались бесполезны. Ящер радостно несся ко мне, раскрыв пасть. И в последний момент, когда я уже выхватил личное оружие, чтобы вступить в ближний бой, поле внезапно пропало. Я тут же телепортировался за спину ящеру и стегнул его плетью. Хлыс, спрятанный в подпространстве, обвил шею монстра, а утяжеленное лезвие со свистом вошло в толстую шкуру. Активировав молнию, я выжег твари мозг и быстро обернулся, держа вернувшееся в состояние кинжала оружия наготове. Здоровенный боксер все это время скрывавшийся возле лестницы, добивал маленькую и хрупкую на вид стрекозу. Поднимая щит, окруженный голубоватым сиянием, он со всего размаху бил поскорчившейся охотнице. «Если бы я не знал, кто здесь настоящий хищник, может, даже пожалел бы ее». «Еще!» — крикнули сзади, и я обернулся к коридору, но тут же увидел военного, тычущего стволом в мою сторону. Догадливостью я не страдал. Но для того, чтобы отскочить в сторону, много мозгов не нужно. Затрещала длинная очередь. И я увидел, как на лестничном пролете бьют фонтанчики осколков от выбиваемого из стен бетона. Пара игл врезалась в защиту Михаила и зависла в воздухе. Боксер запоздало отмахнулся, используя способность зевса, но охотница и так уже успела отдернуть оружие назад. Ушла в дым, не позволяя прицелиться. Я прыгнул к соратнику и ударил молнией по прикрывающейся стрекозе. Та взвыла, изгибаясь дугой, и я успел заметить, что ее крылья порваны. Не во время боя, а демонстративно, словно в наказание. Расмотреть подробнее не удалось. Может, я переборщил с молнией, а может, просто сработал какой-то алгоритм. С легким хлопком охотница исчезла с лестницы. Чертова система спасения! Надо бы и нам такую сделать, уменьшить количество жертв в разы, по крайней мере, среди бойцов спецподразделений. В тот же момент Михаил отдернул меня назад, прикрыв щитом, как раз перед тем, как в него опять ударили иглы. Осада еще не закончилась, хотя пыл ее на мгновение угас. В короткой передышке я успел прикинуть количество раненых с нашей стороны. Минимум пятеро если считать, что группа с той стороны, откуда пришли динозавры, вряд ли осталась в живых. «Надо выводить вас отсюда!» — сказал я, телепортировавшись к бойцам спецназа. «Спасем раненых! С остальным мы и сами разберемся!» «Никак нет! Задача еще не выполнена!» — буркнул боец, возле ног которого валялся пулемет. Судя по окровавленной форме, он был ранен, но разгрузка вместе с бронежилетом валялись рядом а за распахнутым воротом кителя виднелся перевязочный пакет. «И какая у вас задача?» – спросил я, прекрасно понимая, что мне могут и не ответить. «Возьми зелье здоровья, должно полегчать». «Уже принял предельную дозу. Как и все, кто еще дышит», – ответил боец, и мне захотелось переспросить, что еще за предельная доза. Но в коридоре раздался шум. «Слава!» – яростно крикнул Михаил, и я понял, что у него что-то случилось. «Заряжен!» — ткнул я в пулемет пальцем. Боец кивнул, и, не спрашивая, я подхватил оружие. «Тяжеленное должно быть, но не для меня». Измененное тело не почувствовало разницы между автоматом и здоровенной дурой с ленточным питанием. Два прыжка, и я рядом с выходом, уже с сжатым в плечо прикладом. Я зажал спуск, раньше, чем до конца осознал увиденное. Возможно, только это и спасло мне жизнь. Очередь откинула голову стоящего внизу монстра, и выпущенная ей струя прошла чуть в сторону. Отдачей ствол повело вверх, и я отпустил спуск, одновременно сумев разглядеть стоящую внизу тварь. С первого взгляда она напоминала оживший мешок с гноем. Вернее, ту его кучу мешков, которыми обвешали двухметровый гуманоидный скелет. Человеком это не было даже при рождении. По крайней мере, представить себе я это не мог. Даже с крайней степенью ожирения таким уродом не стать. Серо-зеленая, покрытая язвами кожа, туго натянутая на черепе, свисала с подбородка отвратительными мешками. В них было столько бурлящего желто-зеленого гноя, что они просвечивали. То же было на груди и руках, а вместо живота красовался один сплошной гнойник, опустившийся ниже колен и лежащий на полу. Меня передернуло от отвращения, и только прицелившись снова, я понял, что меня смутило. Произошло попадание в тварь, и в голову, и в грудь, и в живот. Может, не промеж глаз, но я точно попал. Вот только монстр не только остался жив, но и готовился к новой атаке. Я не стал мешкать, зажав спуск и обрушив на противника водопад свинца. С такого расстояния было просто невозможно промахнуться. Я видел, как во все стороны разлетаются брызги желтой, светящейся в темноте жижи. Монстр дергался от попаданий, содрогался всем телом, но все еще был жив. И когда затвор глухо щелкнул, говоря о том, что патронов в ленте нет, тварь нанесла ответный удар. «В сторону!» — крикнул Михаил, но я и так уже упал за видимую тварью зону. Струя, вырвавшаяся из глотки чудища, ударила в потолок, начала с шипением сползать по стене. При этом слезли остатки краски, штукатурка вспенилась, а склизкая субстанция осталась большой кляксой в полметра длиной. «Не позволяй по себе попасть, она мгновенно приклеивается!» предупредил боксер, и я наконец понял, почему он застрял на лестнице. Телепортировавшись к товарищу, я попробовал сдернуть его с места, воспользоваться способностью но не смог даже сдвинуть. Окровавленная нога Михаила вместе со вскипевшей формой и половиной ботинка оказалась приклеена к бетону и теперь составляла с ним одно целое. Боксер оттолкнул меня и тут же спрятался за щитом, в который ударила очередная струя мерзости. Отбросив бесполезный пулемет, я закинул вниз оставшиеся гранаты. «Что-то же должно эту тварь уничтожить!» Раздался оглушительный взрыв. Затем еще один но уже спустя секунду по лестнице снова ударила струя желтой жижи. Мельком выглянув, я понял, что части черепа у твари нет, ребра сломаны, одна из конечностей болтается на обрывке кожи. Но кажется, все эти повреждения нисколько не смущали чудовище, медленно бредущее вверх по ступеням. Если убить его можно только так же, как костяных масок, отсечением головы, то у нас огромные проблемы. Или нет? Я подкинул в руке кинжал, заставляя вытянуться язык хлыста. Спрятал его в подпространство и, сделав круг над головой, ударил по твари. Мастер по бою хлыстом из меня был еще тот. Но промазать по здоровенной движущейся куче гноя оказалось просто невозможно. Клинок со свистом врезался в тело твари, и я активировал молнию. Монстр затрясся. Из множества ран на его теле вырвались крошечные фонтанчики жижи. Но в это время снизу что-то блеснуло, и мне в плечо вонзилась длинная игла. Не дав противнице шанса ударить первой, я перехватил оружие ладонью в перчатке и пустил по нити разряд тока. Вот только он словно ушел в пустоту, а в следующее мгновение игла выскользнула у меня из сжатого кулака, легко разрезав и защитное волокно, и мышцы. Сжав зубы, я отшатнулся, прекращая подачу тока. И тут же получил в грудь струю кислотного клея. Не раздумывая, я дернул за шнур экстренного сброса, избавляясь от бронежилета и опустевшей разгрузки, и тут же телепортировался в коридор, заживил руку, потратив остатки энергии от победы над ящерами и выглянул из-за угла. Голова гнойного монстра уже поднялась над лестницей. До прикованного к месту Михаила ему оставалось меньше полуметра. А за спиной твари пряталась охотница с иглами-лезвиями наготове. Вот только если не помогают ни пули, ни гранаты, у человека всегда на вооружении останется его первый первобытный помощник. «Врубай защиту на максимум!» — крикнул я, высунув дуло огнемета и пуская длинную струю пламени. Судя по крикам, твари огонь пришелся не по вкусу. Я бил прицельно, стараясь не попасть в завалившегося на спину Михаила, прикрывшегося штурмовым щитом. Монстр выл с бульканьем, пытался защититься единственной лапой, но быстро выползти из огня не мог. Его кожный покров почти мгновенно регенерировал, восстанавливался и вновь покрывался волдырями от пламени, но огонь доставал его не только снаружи. Жидкость в мешках твари начала нагреваться. Пузыри пошли быстрее, и вскоре из монстра начал валить отвратительно пахнущий зеленый дым. Один из мешков на груди раздулся, словно воздушный шарик а затем кожа, не выдержав, лопнула, залив тварь собственным клеем. Чудище попыталось отпрянуть, но костяная нога приклеилась к лестнице. Тогда тварь с ревом начала бить себя по колену, вырываясь из жуткого капкана. Я же продолжал жарить, ни на секунду не оставляя монстра в покое. Лопнуло еще несколько мешков, и чудище начало больше напоминать жука, залитого в эпоксидную смолу. Успокоился я только после того как монстр окончательно перестал подавать признаки жизни, прикованный к лестнице и погребенный под собственными испражнениями. Призраков тоже не осталось. Вместе с охотницей исчезло давящее чувство тревоги. Но я прекрасно помнил, как из невидимости атаковали твари, которых я не смог увидеть даже после их битвы со спецами. Расслабляться точно было не время. «Ты как?» Подскочив к Михаилу, я несколькими ударами кинжала срезал его ногу с лестницы. «Хреново, но жить буду», — морщась ответил боксер. «Нужно прочесать окрестности. На снимках было 12 точек. Плевака тут. Девку со щитами ты прикончил. Невидимку убили наши ребята. Нужно посчитать рапторов». «Нет», — ответил я после секундного осмотра тел. «Их как раз будет двенадцать или чуть меньше». На трех из них крепление что-то вроде седел. Похоже, это верховые животные, вроде лошадей или страусов. Как меня это все! Михаил смачно выругался, ковыляя и придерживаясь за стену. Сколько до обратной волны затмения? Еще час минимум, ответил командир разведчиков. Связь не работает, а значит, враг еще рядом. Нужно проверить загратотряд, может, кто остался, и взять языка. В идеале двух. «Ага, как только вас отсюда вытащу», — возразил я, выбирая место для портала домой. Одновременно следить за ранеными и искать врагов было выше моих сил. «Я телепортирую вас на базу, всех. Если кого найду, тоже вытащу. А если смогу кого-то взять живьем, не сомневайтесь, допрошу». «Я остаюсь», — твердо сказал Михаил. «Кто-то же должен тебя прикрывать». «Ладно, с тобой одним я справлюсь. Остальные на выход» можете оставить боеприпасы и гранаты. Они нам ой как пригодятся». После этого я, не терпя возражений, телепортировал на базу всех. Трое легких, один тяжелый, один целый и тела, как наши, так и оставшихся врагов, для исследования и опознания. Чем больше мы будем знать, тем выше шанс на победу.